Глава четырнадцатая. Гамла Стан. Последние пятьдесят шагов до платформы Олунд преодолел на одном дыхании. Добравшись до металлической лесенки и увидев, что Швард шевелится, он со стоном выдохнул. Швард злобно оскалился, одной рукой держась за ногу, и отмахнулся от Олунда. «На меня плюнь! Она побежала по лестнице! Давай за ней!» «Она в тебя стреляла! Я... Надо...» Олунт нагнулся было, но крови не увидел, значит, выстрела не было. «Что значит, стреляла?» Шварц скривился. «У тебя что, с головой не лады! Бегом за ней!» Олунд кивнул и бросился вверх по лестнице, прыгая через ступеньку. У выхода на Сёдельмармсторг стоял, прижимая к уху телефон, охранник Сметборгар Платсон. Олунд, не обращая на него внимания, выбежал на залитую солнцем площадь. Вокруг лотков с фруктами толпились люди. Девушки нигде не было видно. Слева поднимался Гетагаттон, пологий склон, но Олунд исходил из того, что девушка побежала не туда. Охранник, вероятно, оттуда и явился. Перед собой Олунд видел, похожий на коробку, новый вестибюль метро на Рюс-Гордон. Справа ширилась обнесенная оградой гигантская стройка слюсына Однако над гигантской ямой на Катарина Веган тянулись несколько временных дорожек. Стальные конструкции были словно крыши, покрыты шелестящим брезентом. Там-то, на дорожке, ведущей к причалу статс Гордена, Олунд и решил попытать счастье. На углу городского музея Стокгольма он увидел группку людей, судя по виду туристов из какой-то азиатской страны. Туристы жестикулировали, указывая на мост Гамла-Стана. И по их жестам Олунд понял, что они обсуждают отнюдь не архитектурные достоинства подъемного крана, заслонившего обзор. Когда Олланд обогнул угол, туристы уже двинулись вглубь квартала по направлению к Мариаторгет. Но когда он взглянул на Гамла то понял, что угадал верно. Вдоль длинного строительного забора, протянувшегося между островами, теснились велосипедисты и пешеходы. Но только одна фигура бежала. Точно она, только куртку где-то бросила. Светлые локоны и белое платье, или ночную рубашку, ни с чем не спутаешь. Олунд прибавил шагу. Девушка ни разу не обернулась. Если она и правда стащила пистолет, то хотя бы не держит его в руках. Когда олон спустился в Гамластан, легкие свело будто судорогой. Солнце превратилось во врага, который вступил в союз с гриппозным жаром. Сейчас с двадцатиметрового расстояния стало видно, что девушке лет пятнадцать, не больше. Она вдруг остановилась посреди улицы, между уставленных тарелками столиков уличного кафе, И заозиралась. Компанию парней, сидевших за столом, на котором теснились пивные бокалы, видимо, насмешила ее странная фигура. Они что-то прокричали, но Олун за шумом машин не услышал, что именно. Девушка, кажется, ничего не поняла и не спеша побрела по переулку Тривальсгран. Олун двинулся за ней, держась на приличном расстоянии. Когда девушка свернула налево, на венстер лонг он позвонил Шварцу. Тот сразу взял трубку. «Ты как?» Олунд расслышал в трубке еще какие-то голоса. «Что у тебя там?» «Нахилово сухожилие!» «Такое ощущение, что оно в лодыжке застряло, я все еще сижу на перроне. Один парень из полиции явно интерн. Со мной возится». Олонт свернул на Вестер-Лонгаттен. «Куда ни глянь, туристы, а среди них девушка, перед которой люди расступаются и пропускают ее, будто боятся, что она заразная. Значит, хлопком этим не заморачиваться?» «Да, не надо!» От пота щипало глаза, и Олунд ненадолго остановился. Когда он снова оглядел улицу, девушки уже не было. «Черт!» — простонал он и нажал отбой. Мало-помалу Олун перешел на бег, прокладывая себе путь сквозь море рюкзаков, бейсболок, висевших на груди фотоаппаратов и потных тел. Но девушка как сквозь землю провалилась. В узких переулках, пересекавших улицу, Олунд ее тоже не обнаружил. Он забрался на бетонный барьер и стал высматривать девушку поверх голов туристов. Если она не рванула дальше, а в такой толпе особо не побегаешь, значит, шмыгнула в какое-то кафе или магазин. Вдруг между каменными стенами загремело эхо собачьего лая. Собака лаяла где-то совсем близко, за спиной у Олунда. Олунд спрыгнул на тротуар. Приоткрытые на метр деревянные ворота явились перед ним словно из ниоткуда. Олунд сдал назад и заглянул в проем. Сначала он увидел собаку. Окно на верхнем этаже, чуть выше человеческого роста, было открыто. Серо-бурый, как стена старого дома, амстав высунул голову с могучими челюстями, и переулок огласился еще одной очередью лая. И тут, метрах в пяти-шести, перед собой Олунту увидел ее. Не обращая на лая никакого внимания, девушка поднималась по лестнице, ведущей на соседнюю улицу. Сунув руку под куртку, Олунт вошел в пугающе тесный переулок, готовясь расстегнуть кнопку кобуры. Стены домов заглушали уличные звуки. Олунд слышал собственные шаги и старался дышать потише. Девушка, видимо, все же услышала его. Одолев лестницу наполовину, она остановилась и обернулась. — Давайте не будем делать резких движений. — призвал Олунд, так и держа руку под курткой на рукоятке пистолета. — Я полицейский. «Прошу вас следовать за мной». Безымянная девушка с лесовоза с интересом, почти с любопытством, посмотрела на Олунда и села на ступеньку, не спуская с него глаз. Олун поставил ногу на ступеньку. Теперь их разделяли метра два, не больше. Он в первый раз подобрался к девушке настолько близко и теперь только заметил, какие странные у нее глаза, темно-карие, почти черные. На какой-то миг он усомнился, что у нее при себе огнестрельное оружие. Скорее нож. Пистолет казался анахронизмом. Над девушкой висела аура давно прошедших времен. «Все закончилось», — сказал Олунд, уже понимая. «Все только начинается».